Глава 11 -я. Интерлюдия. Заперти. Больше всего Кирилла поразило то, что в бункере, в здании ДМК, организации, которая имеет огромные ресурсы и возможности, оснащена всем, чем только можно, имеет запасной план на крайний случай, не оказалось часов. Связь отрубила вскоре после изоляции этажа. Последним, что они успели получить, был сигнал о порталах, открывающихся в городе, а следом за этим по зданию прокатился небольшой, но действенный импульс, отрубающий всю электронику. Затихли множественные гулы машин и аппаратов, кроме тех, что были подключены к резервному питанию, и наступила почти тишина. И вот тогда-то Кирилл огляделся, И понял, что нигде нет часов. Планшеты, мобильники, электронные часы на руках, все отрубило. А механических часов, обычного офисного предмета интерьера, который был в каждом кабинете и каждой лаборатории здания, тут просто не было. И что? возмутился он слух. Мы здесь отрезаны не только от пространства, но и от времени. Ты о чем? Не поняла Юля, с огорчением глядя на переставший работать планшет. Без него она чувствовала себя как без рук. О часах. Их тут нет. Разумеется, нет. Антон даже не удивился такому открытию. По правилам не положено. В смысле не положено? Обалдел Кирилл. То, что он только что считал просчетом руководства или забывчивостью завхоза, оказалась какой-то хитрой многоходовочкой. Не багом, а фичей? — Для тех, кто в танке, поясняю, — хмыкнул Антон. — Мы в бункере. Опасность снаружи, безопасность внутри, и нам нельзя выходить. — Нет, конечно, в нашем случае можно, мы вроде как всех завалили, но я бы все равно не рекомендовал. — Заразишься этой хренью, и больше я тебя не откачаю. «Я в курсе, где мы!» Кирилл выглядел раздраженным. «Для чего они убрали часы?» «Да элементарно же!» Вздохнула Алина, садясь на жесткий стул. «Чтобы мы не знали, сколько времени тут провели!» «Во-во!» — подтвердил Антон. «Я, конечно, не психиатр и не психолог, но все же немного вникал в эту тему. Короче...» Если начнешь считать минуты, проведенные в заперти, без возможности выйти наружу, это будет угнетающе действовать на твою психику. Сначала замкнешься, потом будешь ловить зеленых чертей, потом они тебя. Ладно, ладно, я понял. Кирилл нервно ходил туда-сюда. Если считать время, то свихнешься. Ага. Счастливые часов не наблюдают. «Так что сядь и расслабься», — посоветовал Антон. «Тут где-то есть недельный запас еды, рассчитанный на весь регулярный персонал этажа, но я бы не советовал пока его тратить. Вдруг эта байда затянется». «Недельный?» — Юля поглядела на него. «А что потом?» «Потом человек какое-то время может прожить без еды», — пояснил Антон. «Неделю, две. Будет неприятно, но возможно. Ну а если мы потом не выйдем отсюда, то знаешь ли, это не противоядерный бункер на случай глобального пицца Это времянка, пересидеть кризис. Если кризис не закончится более или менее быстро, мы умрем, вот и все. Мила. Кирилл оглядел помещение. Одно хорошо, оно было просторным, хоть и без окон. Ученые и другие искатели скучковались в дальнем углу и обсуждали что-то свое. К моменту, когда в помещение постучал некромант, Кирилл уже успел придумать три разных сценария, при которых паутинная зараза приводит к краху цивилизации. Впрочем, и некромант надолго тут не задержался. Быстро переговорив с оперативниками, Он исчез. — Вот ему хорошо, — заметил Малик. — Раз — и исчез. — Не знаю, хорошо ему или плохо, — зевнул Кирилл. Придумывать четвертый сценарий было уже скучно. — Знаю, что он может что-то сделать, а мы — нет. — Сделать, — тихо пробормотала Алина. Я до сих пор не уверена, что мы можем ему доверять. Что именно он может сделать? Где уверенность, что его слова про марктолуса правда, а этот мини-апокалипсис не его собственный план? Про марктолуса правда, кивнула Юля. Мои способности показали это. Точнее, это... Правда, его слова. Для него самого. Он не врал. Но, разумеется, всегда может быть, что он искренне заблуждался. Короче, он сам в это верит. Алина все так же не меняла тона. Ладно, допустим, в этот раз не он. Но что дальше? Он наш союзник в этой борьбе с паутинниками или... вообще? Имеешь в виду, что все кончено, он легален, и прошлые ссоры списаны со счетов и признаны обоюдными ошибками?» — хмыкнул Кирилл. — Нет уж, в это я не верю. Элита будет видеть в нем либо угрозу, либо того, из кого можно извлечь выгоду. Если он не пойдет на сотрудничество, будет обвинен и уничтожен. Святая Русь продолжит считать его сатаной с рогами. И как знать, так уж ли они неправы. «Чтобы он перестал быть угрозой и дьяволом, ему нужно...» Юля пошевелила пальцами в воздухе. «Раскрыть свою личность, перестать быть некромантом и стать человеком с именем и фамилией. Но мне кажется, он на это не пойдет». «Это тоже его не спасло бы», — заметила Алина. «Первый шаг, да, но лишь первый». «Люди за него», — Антон пожал плечами. «Пока вы там занимались делами, я погуглил ролики от его черной резиденции. И знаете, что там было?» «Наши прилетели его задерживать, а вокруг стоит толпа и скандирует. Некроман-герой, позор ДМК!» «Элита, конечно, правит жестко, но не настолько, чтобы пойти против мнения большинства. У нас не Англия!» Все замолчали. Обсуждать некроманта было как-то странно и не с руки. В том плане, что они все же находились в бункере ДМК. Здесь точно есть прослушка и, скорее всего, такая, что не отключится даже при аварии. Говорить то, что им можно говорить, было тупо и бессмысленно. А говорить то, что они думали на самом деле... Поскольку часов в помещении не было, то Кирилл не мог сказать, сколько они здесь просидели. Но в какой-то момент снаружи послышались звуки, шаги, чьи-то голоса. «Эй, там!» – Кирилл вскочил. «За дверью! Выходить уже можно?» Бронированная дверь бункера была сделана так, чтобы пропускать звуки и не пропускать больше ничего и никого. Спокойно. — раздалось снаружи. — Мы убираем трупы и дезинфицируем коридор. Когда закончим, вы сможете выйти, но не раньше. Кто бы мог подумать, что такое короткое время в изоляции так сильно будет раздражать Кирилла, бывалого солдата, одного из сильнейших убийц страны. Но на самом деле раздражала его не сама необходимость сидеть тут. — а осознание своей бесполезности. Раньше он мог по несколько дней сидеть в засаде, выполняя то или иное задание. Легко застывал в одной позе на 3-4 часа, маскировался под неподвижные объекты. Но там было то, чего не было здесь. Ощущение того, что он занимается делом. Сейчас он не мог повлиять ни на что. Снаружи шла война, а он сидел в запасе и только потому что оказался именно тут когда все началось был бы в этот момент в машине сейчас бы сражался с паутинниками наконец дверь бункера щелкнула и на пороге показались люди в костюмах химзащиты выходите велел один из них всем покинуть этаж но попытался запротестовать один из ученых Мы не закончили работу, там остались все потом оборвал его искатель здесь не должно никого остаться уходите по лестнице вверх на первом этаже вам все объяснят значит лифты все еще не работают ладно уж чего чего о пешей ходьбы группа бис не боялась На первом этаже народу было как на рок фестивале Все стояли, толкались, шумели, и расслышать какие-нибудь отдельные слова было решительно невозможно. Не являющиеся искателями, подпишите свидетельство о неразглашении сегодняшних событий и отправляйтесь по домам, вещал кто-то по громкой связи. Для вас наступает трехдневный выходной. В случае каких-то изменений в планах с вами свяжутся. Пока они все подпишут. — крикнула, стараясь пересилить голоса Юля. «Мы тут состаримся!» «Не скажи!» — возразил Антон. «Вон их строят группами и уводят куда-то в соседнее помещение». Все равно их до хрена!» Кирилл был согласен с Юлей. «Не могли на втором или третьем их собрать, что ли?» «Значит, не могли!» — пожала плечами Алина. «Взрыв, помните?» «Мы не знаем, что это было и где он произошел. Впрочем, сотрудники ДМК действовали быстро, и вскоре в помещении остались только искатели. Кстати, не так уж и много. Видимо, большинство из них находились в момент кризиса не в офисе. «Теперь к вам». Один из начальников среднего звена глядел на собравшихся. Говорить буду один раз, так что советую замолчать и слушать. О каком-либо выходном для вас не может быть и речи, это первое. Текущая ситуация такова. Атака зараженных паутинной чумой на город была отбита. Однако выжившие зараженные ушли под землю. В настоящий момент их пытаются вычислить и устранить убийцы. Если вы относитесь к этому классу, вы займетесь тем же самым. «Воины, маги и прочие будут на поверхности дежурить и оперативно реагировать на любое появление зараженных». Он перевел дыхание. «Кто бы ни был перед вами, ваш лучший друг, ваша девушка, ваша мама, ваш ребенок, если на нем есть паутина, вы стреляете на поражение. Если вы сражаетесь бок о бок со старым соратником, и он умудрился заразиться, вы стреляете на поражение. Никаких сантиментов, никаких попыток вырубить, чтобы потом спасти. Мы уже обожглись на этом. «Как много народу сегодня погибло?» – задал вопрос кто-то из толпы. «Никто еще не успел подсчитать точно», – мрачно ответил чиновник. «Но больше, чем во время атаки на зеленый район». «Пока было открыто пять порталов. А что, если откроются сотни? Мы не можем так рисковать». «Вот же, блин!» Бурнов был прав. «Если это действительно сделал Марктолус, Кирилл начал только сейчас понимать, какой же пчелинный улей они разворошили и к каким последствиям это теперь приведет».